Глава 49. Когда эскадрон, растянувшийся по степи, оказался вдруг на поле боя, поручик Слонов понял, что сражение проиграно. Наёмники прапорщика Базанова прорвали фронт по всему азимуту и уже приступили к надругательству столь дорогой поручику Слонову империи. Он приподнялся на стременах и стал бестолково махать саблей. Вдали показался конный массив неприятеля, который на всех парах мчался на одинокий эскадрон Слонова. "Подтянись к бою! Я вижу неприятеля!" зарал Слонов, чувствуя, как седло его наполняется испражнениями. Поручик Слонов первый раз был в натуральном бою. Всё же сбоку на неприятеля покатили наши тачанки без пулемётов, но с отчаянными пьяными хлопцами, оттягивая на себя часть сил противника. Началом побоища послужил случайный взрыв снаряда, попавшего в самую гущу эскадрона. Отпрянув от несущего смерть огня, Блюев и Адамсон продрались грудью сквозь разросшийся кустарник и залегли в старом поросшем окопе. Поручик убрал с алба спутанные волосы, и тут его поглотил ужас и смертельный страх перед его величием, концом. Адамсон судорожно сжал за запястье руку Блюева. Рука оказалась неожиданно месистой и волосатой от самых пальцев. Заметив это, Адамсон презрительно отстранился и закричал словно в последний раз: "Конец нам, братцы!" Помирать здесь будем. Базановцы надвигались так решительно, что от этого зрелища даже захватывало дух. Поручик подивился, столь ли не бывало и отваги противника, а потом в метрах в 10 увидел совсем ещё молодого конвоира Серёжу, перепачканного кровью, болотной жижей и безритус. Он совсем уже обезумел от схватки и не дожидаясь приближения неприятеля, свирепо размахивал ржавой саблей. Серёжа вёл бой со своей тенью. Казалось, что всё уже кончено. Но тут, к незабываемой удаче сёкеровцев, откуда-то сбоку со стороны поднимающегося солнца, двинулись несчислимые силуэты гвардейцев. нейтральной бригады, кочующей в шведско-тульских лесах и под старым тоже Парижем. Адамсон еще не знал, на чьей стороне они будут ходить с троем, так как о гвардейцах ходили упорно противоречивые слухи, но кровь от них все же застывала в венах. Например, именно они разграбили и выжгли дотла город Отсосовск, находившийся ранее неподалеку. Несколько раз отсосовск на протяжении одной недели переходил с рук на руки, и теперь там было только выжженное пепелище. Тем не менее поручик верил, что он сумеет спасти свою жизнь в грядущей неразберихе. Кажется, о том же думал потирающий волосатые руки корнет Блюев, а конвоир Серёжа Настолько уже ничего не понимал и отчаялся, что не подумывал даже подтянуть свои гусарские ритузы. «Ура-а-а-ать!» — закричали гвардейцы нейтральные бригады как один. Теперь уже было видно, что на этот раз нейтральщики собираются нанести удар по легиону Базанова, видимо, намереваясь отбить у него артиллерию и обоз». Две толпы сшиблись лоб в лоб, и за поднявшейся пылью ничего не было видно. Там, в этом страшном месиве, шла битва. Оттуда неслись крики, стрельба, из этой кровавой мясорубки не уносили раненых. Внезапно поручик Адамсон заметил, как из свалки вылетела чья-то черная лошадь. Он тут же вскочил. намереваясь ею воспользоваться для своего спасения, но Корнет Балюев опередил его. Тот вскочил ещё раньше и не разбирая дороги, долго бежал за лошадью, опережая Адамсона на два корпуса. Догнать лошадь они не смогли и от жалости к себе оба заплакали навзрыд. Рядом базановцы и нейтральщики рубцевали друг друга саблями, И вопили друг другу что-то совершенно непонятное, видимо, на старом самурайском. Это было слишком жестокое зрелище для корнета Блуеева, ставшего нервным и впечатлительным после контузии. "Господа, господа, вы же все были вскормлены молоком матери", бормотал он отупляюще. Корнет сбился, упал на землю и застонал, давая всем понять, что он ранен. Тут он обнаружил под рукой окровавленное синее знамя Базановцев. Блюев схватил древко и высоко поднял полотнище над головой. Роскошно блеснул на солнце вышитый пятиконечный крест, знамя распустилось над головой корнета. "Вперёд!" зарал Блюев неожиданно для самого себя. Знамя, казалось, ожило в его руках, заколыхалось, задрожало на бешеном ветру. Карнет, сам того не осознавая, побежал вперёд, чтобы удержаться на ногах. Вперёд! За ним двинулись сотни людских и лошадиных тел. Вокруг засвистели пули и осколки. Трое базановцев, героически заслонившие Блюева от ударов штыка, повалились бездыханными. "За мной!" продолжал Блюев и бежал из последних сил. Повинуясь внутреннему голосу, он ввёл Базановцев на скрытые в старых окопах пулемёты поручика Забибулина. У самого окопа Блюев неожиданно присел и устроился на корточке. Во время сражения у него схватило живот, и сейчас это было вполне к статье, тем более что ему не оставалось ничего иного. Ввлечённые им базановцы около минуты были в нерешительности, глядя на изменившиеся планы Блюева, а затем бросились в атаку, невежливо усадив корнета прямо туда, куда он ни за что не хотел садиться. В тот же момент затихшую была битву подхватили очереди пулемётов на конуне снятых стачанок для охраны подступов к отсосовке. Пулеметчиками руководил хитрый контр-обер-лейтенант Кац, а за одним из хорошо смазанных смертоносных механизмов находился сам полковник Сёкер. На этом огневом рубеже полегло несметное количество расстреливаемых в упор базановцев. Многие наемники сдавались и очень не хотели умирать, но полковник Сёкер все жал и жал на гашетки, усиливая павальный огонь. Дави их, эх, чтоб вас. Огонь, огонь, воды неслось над головами и выстрелами. Скоро наёмники стали отходить в степь и вовремя, потому что у сёкера кончились патроны. Вот так держать, сказал он, оставив пулемёт в покое и обессиленно опустился на дно окопа. Бабка Анжелика вовремя подхватила полковника и стала делать перевязку. Это, кстати, было её любимым занятием, потому что у Камдива опять открылись раны. Пулемётчики закурили, и тут обер-лейтенант Кац приметил среди тел корнета Блюева. Героя стащили с брустверра и осмотрели. Выяснилось, что корнет снова получил контузию. Ничего не слышал и казался почти что мёртвым.